Дубна, 16 часов пять 5 минут. Марин понимал, что от скуки часовых и охранников ничто не спасает, тем более в обстоятельствах, подобных нынешним, связанных с наукой. В физике он разбирался на уровне практической деятельности, когда нужно было вбить гвоздь в стену или поменять лампочку в люстре. а времени он тоже не задумывался, как о философской категории. Не представляю, что это такое, хотя пользовался часами. И даже странности происходящих событий, связанных с пропажей гостей Стомена, не особенно выбили его из колеи. Пообсуждав с подчиненными факт исчезновения и услышав их мнение, он с тоской подумал, что придется торчать в дубне до вечера, если не больше. И в это время ситуация изменилась. Сначала дежурившие во дворе бойцы доложили о прибытии армейского спецназа. Сидевший в кафе капитан вместе с лейтенантом срочно прибыл к охраняемому объекту и застал драму противостояния в самом разгаре. Трое бойцов группы оказались лежащими на асфальте под дулами автоматов четверых бойцов грома. С лестничной площадки позвонил Тарасов. — Командир, тут нас пакуют. — Огонь на поражение! — приказал Марин, жестом посылая Сергеенко вперед, и они атаковали спецназовцев с двух сторон, выпустив по очереди для остраски по мусорным бакам. — Лежать! — рявкнул Марин, привычно качая маятник, отклоняясь то в одну, то в другую сторону. Дал еще одну очередь по колесам микроавтобуса, из которого выскочили еще двое в спецкостюмах сотник, гуляющих во дворе как ветром сдуло, и можно было не бояться ранить девак. Сергеенко тоже пустил очередь, поверх голов присевших десантников. И это подействовало. Вся четверка и те двое, что выметнулись из минивэна, растянулись на мокром асфальте. «Оружие в сторону!» Послушались пятеро, отбросив автоматы. Шестой начал было ворочать стволом, и Марин выстрелил прямо в металлический щиток, огораживающий детскую площадку. «Убью!» Парень втянул голову в плечи, отшвырнул оружие. Трое бойцов Марина вскочили, подбирая свои пистолеты-пулеметы. «Всех кучу!» — приказал Марин, бросаясь к подъезду. «Держать под стволами! Серж, за мной!» Пока бежали и ехали на лифте, он вызвал оперативного дежурного и сообщил о перестрелке. «Сообщи Баринову!» — добавил капитан. «Нужна подмога!» Лифт остановился на пятнадцатом этаже. Марин жестом послал Сергеенко по лестнице, а сам остался в кабине лифта. Шестнадцатый этаж встретил его криками, пыхтением и шумом. Тарасов и он, опарник, боролись с тремя спецназовцами, мужественно обороняя квартиру Истомина. Ни те, ни другие огнестрельное оружие применять не рискнули, поэтому схватка шла в режиме рукопашного и ножевого боя. Бойцы группы капитана были подготовлены не хуже нападавших, но на стороне последних было два преимущества. Их было больше, и костюмы... Сотники последнего образца позволяли им не обращать внимания на удары. Да и головы парней защищали шлемы, также спасавшие их от кулаков и ножей. Шум привлек внимание соседей. Двери квартиры слева по коридору приоткрылись. В щелях мелькнули лица мужчины и женщины. Кто-то цикнул на них, и Марин заметил стоящего на ступеньках лестницы еще одного свидетеля схватки, широкоплечего, приземистого. обладающего складчатым лицом, одетого в коричневую кожаную куртку. Очевидно, он и руководил спецназом. Широкоплечить тоже увидел Марина, вскинул руку с пистолетом, но в этот момент сзади появился Сергеенко и, недолго думая, в прыжке толкнул мужчину в спину. Тот со сдавленным криком улетел под ноги дерущимся. Однако защитникам территории это не помогло. Мужчина сбил с ног Тарасова, и на его напарника обрушился град ударов. Лишь вмешательство Марина не позволило спецназовцам добить сержанта. Тем не менее Марина и Сергеенко пришлось отбиваться от обративших на них внимание бойцов. И пока они бились с ними, мужчина в куртке вскочил, подхватывая выроненный пистолет, и метнулся к двери квартиры 121, крикнув «Капитан, за мной!» Один из сотников отшвырнув встающего на ноги Тарасова, бросился вслед за командиром. Оба скрылись в квартире, дверь которой не была закрыта на ключ. Получив болезненный тычок в спину, Марина озверел. В потолок ударила очередь из кедра. «Всем на пол! Перестреляем нахер!» Спецназовцы, оказавшись без командира, послушно прекратили драку и легли на площадку. Тарасов с напарником быстро отобрали у них автоматы. «Держите на мушке!» Марин прыгнул к двери квартиры. «Дёрнуться! Стреляйте!» Дверь открылась, впуская капитана. Он ворвался в квартиру, пережив слабый электрический укол, поворочил дулом пистолета-пулемёта, но никого не увидел. Ворвался в гостиную, осмотрел спальню, туалет, заглянул в кабинет. Однако нигде не обнаружил беглецов. Выругался сквозь зубы потей от нахлынувших чувств. Ещё раз прошелся по квартире, успокаивая сердце. Электрические змейки волной, побежавшие по люстре, заставили его окончательно прийти в себя. Вспомнилась недавняя ситуация с исчезновением Сомова и его спутников. Можно было не сомневаться, что посещение квартиры ученого превращалось в некий аттракцион, имеющий какую-то реальную причину. Накопитель, мелькнул в памяти подслушанный в разговорах Никифора и Анны термин, меняет время. О чем они говорили еще? Вспоминали какого-то Эверта, создавшего уравнение. Не помнится, какое. В них все секреты. Что, если ученые мужи в самом деле создали машину времени? Из прихожей донесся голос Сергеенко. «Товарищ капитан, Марин вышел из кабинета. На лице его лежала печать задумчивости. Не ори!» Лейтенант опустил ствол кедра. «Где они?» «Ушли». К «Как ушли?» — заикнулся Сергеенко. «Через окно, что ли?» «Через люстру». Лицо лейтенанта вытянулось, глаза превратились в блюдца. «Через какую люстру?» Марин кивнул на дверь кабинета. «Можешь глянуть, только не трогай ничего». Сергеенко протопал в кабинет и через несколько секунд вернулся. Шутите? Там же нет никакой двери». «Это дверь во времени», — со вздохом проговорил Марин, поманив лейтенанта за собой. Бойцы в коридоре встретили их недоуменными взглядами. «Как вы реактивно?» — пробормотал Тарасов. «А беглецы где?» «Сбежали в будущее», — скривил губы Сергеенко. «Либо в прошлое». «Да ладно, сам посмотри». Сержант скрылся за дверью и мгновенно вышел обратно. Впечатление было такое, что он туда и не входил. И вправду никого. Лежащие на полу спецназовцы подняли головы, переглядываясь. Марин подвинул к губам Уси рации и связался с дежурным по управлению. «Капитан, Марин говорит, группа поддержки отправилась на объект в Дубну». «Так точно», — ответил дежурный, — «ждите через четверть часа».